Артем Рыбаков. Зона тьмы. Тысяча рентген в час. Эти клиенты мне не понравились сразу. Суетливые они какие-то. Отец про таких говаривал, словно ежиками из-под полы торгует. И запросы высоковаты. Попробовали, не отходя от кассы, быка за рака взять. Мол, отведешь в город, причем в самый центр и денег для такой работы посулили не то чтобы много, десять золотых. Поделать нечего. я на дочку замуж выдает, а я помочь обещал. Да и сам не работал давно, деньги почти закончились. Конечно, и без денег прожить можно, благо людей добрых, отзывчивых и хоть чем-то вне обязанных в округе много. Но в нахлебнике я пока не рвусь. «Ну так как, стедоприт, берешься?» Прозрительно звонкий голос одного из гостей оторвал меня от размышлений. Да уж, крепкий, мускулистый дядька, ростом за метр восемьдесят, а голос, как у кастрата, и с квадратной валевой челюстью, и кустистыми бровями голос совсем не сочетается. — Как пойдем? На колесах или на лошадях? Я постарался отыграть еще пару минут на размышления. — На колесах. — На кобылах пусть колхозники ездят! — презрительно скривив рот, ответил скрипучий. — Ого! А это что такое? Вообще-то после тьмы труд крестьян у всех порядочных людей был весьма уважаем. Как-никак выжил народ именно благодаря им, а не запасам стратегическим. Да и сколько их тех запасов-то было! На тридцать лет ни при каком раскладе бы не хватило. — Что у вас за колеса? Поинтересовался я у него, хотя я машину гостей разглядел, еще когда они только ехали к поселку. Ничего особенного. Обычные тачки для наглых и глупых фантометов, два ренджа со срезанной крышей и какой-то японский паркетник, переформатированный домороченным автодизайнером спецназмобиль. Люди же понимающие, что к чему. В наших краях... На прожорливых и капризных англичанах не ездят, а если ездят, то на дефах, а никак не на рендже. Надо будет глянуть, а то, может, у них и шильдик спорт где-нибудь приляпан. Паркетники тоже не в ходу, нежны и да и внедорожное качество, одно название. Десятками встречаются они по обочинам наших дорог, где их бросили бывшие хозяева, отчаявшиеся в свое время выбраться из осенней грязи или зимних заносов. Без колес, стекол, а то и без моторов они представляли собой воплощенный символ древнего-предревнего высказывания. «Советское значит отличное». «Интересно, это потомки Рублевых? Или сами дошли до жизни такой?» Этой мыслью я сплюнул скрипучем у под ноги и повернулся к главному как мне показалось в компании нанимателей. Немногословному коротышка лет 50. В пользу моей версии говорили возраст и цепкий пристальный взгляд серо-зеленых глаз. — А по у вас колес нету, что ли? Если что, я и по-деревенскому закосить могу легко. — Тигр устроит? Или молоток? — спокойно ответил тот, незаметным, но не для меня жестом заткнув скрипуна. «Но это совсем другое дело, начальник!» Я улыбнулся своей фирменной следопытской улыбочкой. Улыбка это можно назвать только с большой натяжкой. Скорее, скал получаться. Но при общении с другими вольными бродягами, встречающимися на наших просторах, приходится быть в образе. «Куда пойдем?» «Ты пока не сказал «да». Заноза. Главарь вытащил из кармана какую-то разноцветную коробочку. «Вот это да!» — приглядевшийся мысленно присвистнул. «Не каждый день меня нанимают люди, курищие настоящий довоенный парламент». «А вы пока не сказали, куда надо идти?» «Верно». Главарь закурил и, медленно выпустив дым, после первой затяжки продолжил. Есть одно местечко рядом с третьим кольцом, с третьим нашим или третьим ихним? Я постарался, чтобы лицо мое осталось невозмутимым. Так это одно и то же. Наниматель продемонстрировал свое знание реалий. Так проведешь нас, мы тебя вдоль берем. Заноза. Я глубоко вздохнул и спросил: А почему я? Вот сколько у тебя молодцев. Один другого круче, да и карты у вас есть. Это к бабке не ходи. И я пристально посмотрел в глаза мужику. Почему? Тот в пару затяжек добил сигарету и, отбросив в сторону окурок, сделал приглашающий жест. Давай пройдемся, поговорим. Мне интересно, от своих он что-то скрывает? Или просто у них так принято? Думал я, идя слева от гостя. Обычно я стараюсь занять место справа, но на этот раз мне попался левша, как я понял. А он, прикуривая зажигалку, достал левой рукой из кармана, либо во куртке. Когда мы отошли от остальных шагов на десять, мой собеседник резко остановился и, повернувшись ко мне, протянул руку. Михаил, поддубный. Именно так раздельный, без Представился наниматель. Илья Заславский. Я пожал протянутую руку, пытаясь припомнить, где же слышал эту фамилию. На память я никогда не жаловался, так что нужная информация всплыла еще до того, как вожак пришлых продолжил. Миша Старый, как его еще называли, был широко известен в узких кругах людей, называемых иногда «деловыми». Те, кто по поиску старых запасов, специализируются. И по торговле между анклавами, причем далеко не всегда, законным товаром. Многие отловом людей для продажи занимаются, но в наших краях таких повывели. Точно сказать, кем Миша был до тьмы, сложно. Скорее всего, сыном какого-нибудь крупного чиновника или мелкого олигарха. Это еще старики наши, первые следопыты, выяснили. Когда случился всеобщий амбец, юноша тусовался не в привычных для золотой молодежи местах, вроде мифического Куршевеля или фешенебельных столичных клубов, а с компанией друзей и прихлебателей оказался на дальней охотничьей заимке. К счастью для них, для всех молодой человек с головой дружил, и компания не только выжила, но и занялась весьма прибыльным бизнесом. Подробностей я, естественно, не знаю, но понимающие люди рассказывали, что у Дуба — еще одна кличка, гораздо более известная — регулярно появляется информация, где и что лежало до тьмы. Затем он сам или его люди организовывали экспедиции, привозяй иной раз по нескольку грузовиков, бесценных в наше время товаров. Лекарства, электронику, промышленное оборудование. И хоть лекарства почти все были с истекшим сроком годности, а электроника редко когда нормально работала, все равно то, что никто на целой планете уже не производит, было сокровищем. Хорошо было нашим предкам. Заболела голова. Он в аптеку за углом. Раз и купил цитрамон какой-нибудь. Голова это так, для примера, конечно. А вот то, что упаковка антибиотиков стоила как три бутылки пива, это круто.